2. Оберджин. Да, дословно баклажан. В Вирджинии оказался столицей старейшего конкурса красоты в истории США. Мы поселились в голубом хребте, названном так буквально из-за голубоватой дымки вокруг горной гряды. Такой эффект возникал из-за хвойных, рассеивающих свет. Поскольку мы находимся в самом сердце Вирджинии, Всего в четырех часах езды на поезде от Манхэттена у нас репутация города, где больше, скажем так, всякой всячины, чем в других заурядных городишках. Речь именно о тех восхитительных странностях, которые ждёшь от деревушки на юге с населением менее трех тысяч жителей, чьё благополучие процветает за счет женщин в безумных платьях. Если вы прогуляетесь мимо зданий из красного кирпича на Мейн-стрит, то увидите не только кофейню Morning брю где помимо латте продают зелья, помогающие участницам одержать победу, но и фиксин, автомастерскую, где есть швейная машинка, а также целый склад на случай экстренной переделки одежды в гардеробе для конкурса красоты. Конкурс «Дворца Росс» поставляют участников восточного побережья и становится хорошим стартом для мисс Вселенной, мисс Америки и мисс что угодно еще. Плюс ко всему, как я быстро обнаружила, именно наш город предлагает один из самых больших денежных призов за конкурсы красоты в мире. Я так хорошо знаю вековую историю, потому что вне зависимости от того, как лично ты относишься к конкурсу, Если живешь в Оберджине, это шоу у тебя в крови. Ты или родственник того, кто ранее в нем участвовал, или сам участвовал, или участник конкурса тебя булил. Моя бабушка, женщина, которую я никогда не встречала, победила в этом чёртовом конкурсе в 1928 году. Все это к тому, что на одну неделю в году наш город существует с единственной целью — демонстрировать сверкающие тиары, поставленные танцы и женщин, рассекающих на высоких каблуках. Все остальное время года мы живем в ожидании этой самой недели. Чего поклонники ежегодного конкурса красоты, стягивающиеся в обержен в своем паломничестве, в упор не замечают, так это того, что все секреты этого конкурса нам известны. или же мы распространяем сплетни и догадки, что, по сути, то же самое. Даже мама держала меня подальше от этого всего, когда ребенком я слышала о пропавшей победительнице. «Мисс 2001». Ее исчезновение стало местным преданием, о котором перешептывались из года в год, хотя никакой новой информации по этому поводу не появлялось. Впервые мама взяла меня на конкурс в том самом году — и ничего хорошего из этого не получилось. Мне было четыре, я носилась по гримерке, пока не врезалась в участницу, которая как раз наносила макияж. Дамочка упала, задев целую цепочку других полураздетых участниц. В конце концов, они поднялись на ноги с размазавшейся помадой, вывалившейся из переклеенных скотчем пушап лифчиков грудью и с убийственным взглядом глаз, сверкающих яростью. Надо сказать, на бэкстейдже мы после этого не бывали. Но каждый год я оказывалась втянутой в составление программы конкурса или в организацию заявок на участие для тёти Диди. И, конечно же, я присутствовала на каждом финале. Я до сих пор помню моё любимое. Мисс 2007 боксирует с мужчиной в униформе. Это воспоминание заставляло думать, что, возможно, я смогу победить или, по крайней мере, занять призовое место. Пожелав Белли и другим семерым лошадям спокойной ночи, я села в раздолбанную 99-ю Хонду и помчала к двухэтажному дому с четырьмя эркерами в центре города. Туда, где я выросла с двумя лучшими женщинами на свете, с мамой и тетей Диди. Обе никогда не были замужем, и обе были частью каждого хорошего воспоминания, что у меня было. Не то чтобы тетя Диди жила с нами, у нее был свой маленький пентхаус над магазином на Мейн-стрит, так что она могла развлекаться, если хотелось. Но пока я росла, она была у нас каждый день после обеда с тарелкой печенья в руках. Даже когда я стала уже достаточно большой, чтобы оставаться одна, пока мама закончит работу в госпитале, тётя забегала на тортик или похозяйничать в саду, или дать мне какой-нибудь важный совет. Тем не менее, тётя ди даже со всей ее стрепнёй и добрыми намерениями не могла заменить маму. Когда я выехала, солнце садилось за горами, Оранжево-розовый свет падал на голубовато-жёлтую обшивку, сделанную вручную. С первого взгляда едва ли можно заметить домик на дереве, который построила для меня мама, или гвозди, на которые мы повесили разноцветные рождественские гирлянды на следующий день после Дня Благодарения. И точно так же вы бы наверняка упустили из виду сгнившие доски у основания дома, засоренные водостоки и опасно устаревшую электропроводку, из-за которой дом мог в любой момент сгореть. Несколько лет назад мы с мамой обошли территорию и составили список всего, что нужно исправить в этом столетнем доме. Как только я окончу школу и начну работать. А потом она заболела, и все мечты о ремонте, деньгах и настоящей жизни испарились. Последнее совместное счастливое воспоминание — день накануне ее смерти, когда выдалось несколько часов осознанности. Мама попросила меня открыть шторы в комнате, чтобы она могла посчитать лазурных птичек и пеночек у кормушки, которую я сделала в шестом классе. Ее бледные-бледные щеки порозовели, когда мы вдвоем в последний раз общались с природой. И я вдруг поняла — почему так люблю мир вокруг и животных. Это произошло благодаря маме. Она поощряла меня наблюдать и исследовать, рисковать и отправляться навстречу приключениям. Я вытерла слезы и уставилась в зеркало заднего вида, чтобы увидеть тетю Диди, покидающую свой кадиллак. Моим первым импульсом, стыдно сказать, было вжаться в сиденье и спрятаться от нее. Тётя Диди может быть, скажем так, чрезмерной, и мне совсем не хотелось говорить о том, о чем ей хотелось наверняка, о моем участии в конкурсе красоты. Прежде чем я успела ретироваться, она постучала в моё водительское окно. В отличие от мамы, в основном носившей медицинскую форму или удобные джинсы, тётя Диди всегда одевалась сногсшибательно. Сегодня вечером на ней было сшитое на заказ платье цвета лаванды и прекрасно подходящие к нему туфли-лодочки, а в руках она держала форму для запекания. «Привет, тетя Диди!» Я отскребла себя с переднего сиденья и, как положено хорошей племяннице, забрала у нее прихватки и горячее блюдо. Тётя, как оказалось, покрасила длинные ногти в цвет фуксии, на ее указательных пальцах сияли крошечные бриллианты. «Привет, куколка!» — ответила она, легко поцеловав меня в щеку и обращаясь своим фирменным, полужалостливым, полуобеспокоенным тоном. Тоном, который очень мне нравился и в той же степени выбешивал. «Как ты?» Я пожала плечами, игнорируя вопрос, и надеясь, что она воздержится от комментариев по поводу моих грязных джинсов или соломинок в волосах. «Куриная запеканка с рисом», — сказала тётя Диди, похлопав по моему плечу. «Я знаю, что ты наверняка подсчитываешь калории в связи с грядущим конкурсом, поэтому вместо масла я положила маргарин для булочек и использовала куриные грудки без кожи». Мы обе знали, что я отродясь не считала калории. Видимо, из-за ее предположения, что я в любом случае буду участвовать в конкурсе, или же это был всплеск прежде несвойственного мне бунтарства, но я резко выпрямилась, вытягиваясь во все свои метр семьдесят сантиметров роста. «Мне надо с тобой поговорить, тётя», — сказала я, наблюдая, как она ищет ключ от входной двери. «Да, дорогая. Что такое?» Я знаю, ты хочешь как лучше, а мама, уверена, не была в ясном уме, но я не могу поверить, что вы планировали, что я... Кровь прилила к моим щекам, и я глубоко вдохнула, стараясь успокоиться. Это... Я... Не могу поверить, что вы вписали меня в конкурс красоты, не обсудив это со мной. Дакота, это не то, что ты подумала. О, нет, слишком поздно. перебила я, переступая порог гостиной и ставя запеканку на кухонную стойку. Конкурс начинается через два дня, и даже если бы я хотела участвовать, я банально не готова. Я год не стриглась, и под моими ногтями грязь, и это не фигура речи. Не говоря о том, что это не моя среда, и у меня нет времени учиться очаровывать и пробиваться в высшие круги участниц. Вы слишком долго тянули, прежде чем сказать мне, так что вот так. Прости, принцесса. Тетя Диди проследовала за мной, уперев руки в бока. Но с этой минуты пора прекратить вести себя так, будто ты слишком хороша для этого конкурса. Такого тона я не слышала с тех пор, как в 16 лет пыталась убедить ее подписать мне пропуск школы на день ради одиночного родео. «Ты знаешь, что у нас с тобой больше не будет ни шанса заработать столько денег, сколько этот конкурс выдает победителям из года в год», — продолжала тётя. Она была права. «Работа конюхом по 20 часов в неделю за 12,5 долларов к этому точно не приведет. Если бы я могла украсть эту сумму для тебя, я бы это сделала. Но в кражах никогда не была сильна. Так что этот вариант мимо». «Только если, конечно, ты не обладаешь навыками взлома и хищения, о которых я не в курсе». Ее шутка меня совершенно не рассмешила. Тетя разочарованно на меня посмотрела и добавила. «А ведь раньше ты была готова к любым приключениям, была бесстрашной и готовой бороться». Она говорила, как Лейси, и точно так же опустила руки мне на плечи, уставившись в глаза, будто бы надеясь отыскать там мою веру в собственное всемогущество. Что ж, в таком случае искать ей придется долго и упорно. Мы обе знали, что когда я провалилась в самом главном для себя, внутри словно окно захлопнулось. И с тех пор я так и не воспряла духом. На ум пришли истории о том... как мой прадедушка работал в угольных шахтах Вирджинии, чтобы заработать денег на достойную жизнь своей жены и детей в этом доме. Он умер до моего рождения, но я видела его на нескольких фото. Его руки всегда были покрыты черными полосами. Семья Грин никогда не купалась в роскоши, но мы всегда гордились тем, что имели. Вот только теперь я могу потерять дом, который он построил, на фоне которого сделаны мои первые фото в школьной форме и в стенах которого мама испустила последний вздох. Конечно, я стояла на своем решении максимально использовать несколько кредиток и взять две суды в банке, чтобы оплатить экспериментальное лечение мамы. И совсем не подумала о том, как буду жить после. Когда лечение не поможет и мамы не станет. Такой вариант никогда не рассматривался. Твоя мама знала, что это лучший способ обеспечить тебя деньгами и не дать потерять дом. Если ты не заметила, других возможностей не то чтобы много. Так что, куколка, это твой шанс. Тётя Диди ободряюще усмехнулась. «И не волнуйся насчёт внешнего вида. Я всё исправлю в три секунды». Она всё исправит. Как будто я бракованная. Она принялась доставать тарелки из шкафа, так, словно вопрос был решен. Чувствуя, что нижняя губа начинает надуваться, я вышла на заднее крыльцо, украшенное фиалками и колокольчиками. В этом уголке восьмилетняя я строила садик для фей, а еще там было пекановое дерево, на которое я каждый день залезала после школы с черным красавчиком. Примечание. Черный красавчик — от английского «Black Beauty». Единственное литературное произведение британской писательницы Анны Сьюэл, написанное ею в 1871-1877 годах, входит в число книг, признанных классикой детской литературы. «Я загибала уголки своего экземпляра книги, читала в дождь и солнце, так что практически каждая страница была так или иначе помечена». «Любимица твоя», — говорила мама, когда я отказывалась от предложения тети Диди купить мне новенький томик вместо этого. «Это небезопасно», — сказала я, вернувшись в дом и хватаясь таким образом за еще один аргумент против. Тётя Диди держала в воздухе лопатку и морщила нос. «Небезопасно? О чем ты, черт возьми?» «О пропавшей королеве красоты», — напомнила я. «Чушь!» Она помахала лопаткой. «Чушь и ерунда». Я сделала несколько шагов к центру кухни, раскрашенной в мягкие оттенки желтого и зеленого, насыпала корм в миску жмурика, а потом опустилась на стул. «Для мисс 2001 это точно не ерунда», — пробормотала я. «С ней все в порядке», — ответила тётя. Она попробовала крошечный кусок курицы, а затем, как следует, посолила все блюдо. Просто не смогла оказаться в центре внимания. А ты об этом откуда знаешь? Во-первых, я была на каждом конкурсе. А во-вторых, никто не нашел доказательств обратного, отрезала тетя Диди. Давай не будем говорить о пропавших королевах красоты применительно к нынешнему конкурсу. Договорились? Я не давала никаких обещаний, Но тётя Диди и не спрашивала. Она вздохнула, заметив мои скрещенные руки. «Верь мне, Дакота, я бы никогда не заставила тебя участвовать в чем то опасном. Ты же это понимаешь, правда?» Я знала, что тётя Диди любила меня как дочь, защищала меня с тем же неистовством, как мама, и, возможно, немного показушно, но признавать этого не хотелось. «Ну что же?» «Давай превращать тебя в принцессу». Тётя сжала руки и буквально подпрыгивала от волнения. «Будет немного похоже на отрывание пластыря». Она замолчала и подмигнула. «Или на взятие мазка. Стиснуть зубы, перетерпеть дискомфорт, и скоро все будет кончено. Наденешь трусики и вернешься обратно в свою жизнь». Это сравнение меня ужаснуло. но, заметив свое перекошенное лицо, отражающееся в дверце духовки, я не могла не признать, что тёте предстоит большая работа. «Послушай, солнышко, красота — это боль. Но ну, не бойся, эта боль не убивает. До тех пор, пока не убьет, да». Тётя Диди повернулась к большой сумке, которую принесла с собой — и вытащила оттуда какое-то пыточное устройство в форме палочки. «Это еще что?» — спросила я, уставившись на металлопластиковую штуковину. «Набор для микродембразии». Примечание. Микродембразия. Безболезненный пилинг для очищения и обновления кожи. Процедура основывается на механическом удалении слоев эпидермиса при помощи специальной насадки. «И ты чисто случайно прихватила его с собой?» «Скажем так, что я заранее знала, чем закончится этот разговор». Она достала бутылочки чего-то липкого и разместила их по столешнице на кухне примерно как в Тетрисе. «Когда ты последний раз делала чистку лица?» Я отрицательно покачала головой. «А маску для лица?» Еще больше покачиваний головой». «Ох, дорогая!» — вздохнула она. Похоже, сегодня у нас та самая ночь. В следующие 20 минут я наблюдала за процессом установки всякой всячины. Тут была и радуга палитры лаков, и миска с дымящимся воском, и оранжевый контейнер с краской, еще кремы с металлическими палочками, больше, чем я когда-либо могла вообразить. Тётя подвела меня к дивану, продолжая давать распоряжение. И как только я легла... покрыла мои икры горячим воском. Глядя на все ее перемещения по комнате, я не сомневалась, что мисс 1990 в лице моей тети вернулась из прошлого. Прямая осанка, длинные ноги и идеально симметричное лицо говорили в пользу этого. Она прицепила полоски бумаги к моим ногам и сказала, «А теперь сделай глубокий вдох». Я сделала так, как требовалось, но все равно завыла, когда она выдрала волосы с моей кожи. «Дорогая, это ерунда. Подожди, пока я доберусь до более глубоких участков». На моих глазах выступили слезы, и я их смахнула. После нескольких минут воска и визга тётя втёрла масло в мои красные ноги, а потом для закрепления эффекта обработала их тальком. Затем она сняла пластиковую перчатку и разгладила морщины на моем лбу. Солнышко. Взносы заплачены, и я заказала все платья и костюмы в цветах, которые подчеркнут зеленый цвет твоих глаз и придадут лицу персиково-кремовый оттенок. Все, что тебе остается, появиться, мило улыбаться и следовать распорядку. Я помогла твоей маме все организовать. Тетя Диди прокашлялась. и дотронулась указательным пальцем до подбородка, пристально меня разглядывая. «А теперь скажи мне, что ты знаешь о конкурсе красоты?» На этот раз мои брови остались на месте. И я знаю, что это шоу — инструмент патриархата и полностью зависит от токсичного мужского взгляда. «С таким ответом ты безоговорочный претендент на Гран-при», — усмехнулась тётя Диди. «Пожалуйста, не забудь, что твоя тётя — феминистка, то есть я, помогает этому инструменту патриархата, хотя, как ты знаешь, несла вместе с вами плакаты на женском марше несколько лет назад». Я посмотрела на нее, не желая принимать ее точку зрения. Да, тётя раздавала печенье и носила табличку с надписью «Относитесь к нам так же, как к мужчинам». «Такой себе патриархат, конечно». И всё-таки она пришла ко мне с этим чёртовым конкурсом. Иногда проще и правильнее внедриться в нечто устаревшее, чтобы потом что-то глобально изменилось. Тётя провела рукой по своей идеально выглаженной юбке. «Слушай, я была примерно в твоем возрасте, когда заняла первое место на этом конкурсе. Я переживала ужасный разрыв отношений», и моя мать подумала, что конкурс будет для меня хорошим опытом. И так и получилось. Победа дала мне достаточно денег, чтобы купить собственное жилье и запустить свою линию одежды. Престижная победа дала мне узнавание и связи. Это шоу может дать тебе толчок и средства, которые нужны, чтобы сохранить наш фамильный дом, возобновить обучение и начать собственную карьеру. Другими словами... Она символически обвела руками пространство. «Делать все, что ты хочешь. И это самая феминистическая вещь на свете, которая только может быть». Я повернулась на бок, положив руку под голову. «Ты даже не знаешь, смогу ли я победить?» «С моей помощью, золотце». Тётя выпрямила плечи. «Итак, есть три вещи, которые ты обязана знать. Во-первых... «Судьи будут наблюдать за тобой все четыре дня, не только во время финального шоу. Они будут оценивать твою уверенность в себе, манеру поведения, как ты разговариваешь и, конечно, костюмы». «Костюмы?» «Разумеется, таланты, креативность тоже. Если я скажу, что считаю все это дерьмом, сойдет за креативность?» «Смешно, как всегда», заметила тетя, даже не улыбнувшись. «Во-вторых...» Так как нынешний год юбилейный, сотый, призов будет больше. Что означает, она смерила меня колючим взглядом, больше денег, чем в какой бы то ни было другой год. Первое место — триста тысяч долларов. Второе — 200 тысяч. Третье — 100 тысяч долларов и трактор. Согласна, это странно, но раз дают, придётся брать. А еще есть специальный приз мисс Рози — Его дают за симпатии и популярность. Тётя Диди заметила выражение моего лица, которое Лэйси называла «мордо отдыхающей лошади». Пустое и ничего не выражающее. Впрочем, пожалуй, мисс Рози мы во внимание брать не будем и сосредоточимся на призовых местах. «Хорошо», — вздохнула я. «Это были две вещи, которые я должна знать о конкурсе. А что третье?» Я говорила, что буду защищать тебя, но все же... Тётя на некоторое время замолчала, а потом продолжила. «Прошу тебя держаться подальше от доктора Беллингема». Кто такой доктор Беллингем? Единственный судья мужского пола и по совместительству пластический хирург доброй половины дам, задействованных в конкурсе. Не вполне понимаю, как избегать его, если я участвую в конкурсе, Ты не должна его игнорировать. Просто не оставайся с ним наедине. Он давний друг конкурса, но он, как бы так сказать, небезопасен. Он скажет тебе, как восхищается тобой. Потом объяснит, что не так в твоем внешнем виде. А потом к тебе пристанет. Тётя наверняка заметила, как меня перекосило на этих ее словах. «За эти годы я научилась с ним справляться». «А вот ты, пожалуйста, держись подальше». Должно быть, речь шла о каком-то конкретном инциденте, потому что тётя Диди вздрогнула, словно что-то вспомнив, и добавила. «Этого человека нужно было кастрировать десятки лет назад». «Звучит все лучше, М да». Тётя улыбнулась своей фирменной улыбкой. Все будет хорошо. Просто общайся с другими участницами, заводи друзей». Вместе вы сила. Хорошо, но никаких шляпок. Эту черту я переступать не собираюсь. Тётя поджала губы, словно говоря: «Это мы ещё посмотрим». Никаких шляпок, повторила я. Разве что мой старенький стетсон. Примечание: стетсон — ковбойская шляпа. В обиходе стетсон. По фамилии её изобретателя Джона Стетсона. 1870-е годы. Фетровая, кожаная или соломенная шляпа с высокой округлой тульёй, вогнутой сверху и с широкими подогнутыми вверх по бокам полями. «Ни в коем случае!» — взвизгнула тётя. «Это отвратительно!» «Что ж, кажется, мы достигли некоторого компромисса». Неожиданное мяуканье поблизости напугало меня, И я оглянулась в поисках моего драгоценного старенького котика, который медленно направлялся ко мне, потягиваясь на ходу. Я бросилась навстречу и провела рукой по шерсти Жмурика, прежде чем заметила почту, которую бросили в щель входной двери. Один конверт был ярко розовый, и даже не открывая его, я знала содержимое этого письма — уведомление о конфискации имущества. Черт! Каждый прием пищи, каждый громкий смех, каждая игра в фазу 10 проносились в моей голове. Примечание. Фаза 10. Карточная игра. Состоит из нескольких раундов, в каждом из которых нужно быстрее всех собрать карты, необходимые для завершения каждой из десяти игровых фаз. Этот дом был единственным кусочком жизни с мамой, который у меня остался. Если это письмо было похоже на предыдущее, значит, у меня меньше месяца, чтобы раздобыть кучу денег. Послушай, дорогая, тётя Диди облизала губы и опустила глаза так, как будто собиралась в чем то признаться. Эти деньги могли бы помочь нам обеим. Лечение твоей мамы... Она не могла его оплачивать целиком. Поэтому я опустошила все кредитные карты, — сказала я, — думая о голосовых сообщениях от коллекторов, которые сегодня получила. Но поездка в Хьюстон к тому специалисту продолжала тётя, отводя взгляд. Это стоило значительно больше. У меня во рту пересохло. «Мама сказала, что нашла на это деньги». «Ну, в общем, да». Тётя посмотрела прямо мне в глаза. «Она нашла». А я сказала ей, что это я нашла деньги». Но на самом деле я взяла крупную суду на свой бизнес. Ложь внутри лжи. Когда-то наша семья была честной, открытой, и между нами все было прозрачно. Но теперь, кажется, мы были настолько заняты заботой друг о друге, что забыли об одной маленькой вещице — о правде. На какую сумму ты оформила кредит? 40 тысяч плюс-минус. «И к концу лета они мне очень пригодятся», — ответила тётя Диди. «Так что теперь ты понимаешь, как важно, чтобы ты участвовала в конкурсе. И не просто участвовала, а победила».